Глава 12 Шерли и Каролина. Заверив Каролину в том, что будет рада ее обществу, Шерли не покривила душой. Если бы не ее настойчивость, то вряд ли она дождалась бы ответного шага робкой мисс Хелстон. Ее неизменно удерживало опасение, что люди не захотят с ней общаться, им будет скучно. Вот и блистательная, веселая и довольная жизнью наследницы Филдхеда, Как ей казалось, вряд ли нуждаются в обществе особо настолько неинтересной, как Каролина. При всей своей блистательности и довольстве жизнью Шерли не могла обойтись без дружеской компании, и хотя за месяц перезнакомилась со многими семействами в округе, поладила чуть ли не со всеми сразу мисс Сайкс, мисс Пирсон и даже с двумя знаменитыми мисс Уин из Уолденхолла. подруги среди них так и не нашла выражаясь ее собственными словами, сблизиться тут решительно не с кем. Если бы она была мистером Шерли Килдер, эсквайром, хозяином поместья Брайерфилд, то ни в этом приходе, ни в двух соседних не отыскалась бы ни одной девицы, достойной стать миссис Килдер, женой владельца поместья. Так она и заявила миссис Прайер, которая выслушала это сдержанно, как и большую часть бесцеремонных речей своей ученицы, и ответила «Дорогая моя». Подобные повадки неуместны. Юной девушке не пристала отождествлять себя с джентльменом. Те, кто вас плохо знает, могут подумать, будто вы действительно стремитесь перенять мужские манеры. Шерли никогда не смеялась над своей бывшей гувернанткой, поскольку в ее глазах даже педантизм и безвредные причуды этой дамы заслуживали уважения. Будь иначе, она сразу показала бы себя личностью слабой, потому что только слабые способны насмехаться над недостатками людей достойных. Вещевание Шерли выслушала молча. Стоя возле окна, она наблюдала за птичкой на нижних ветвях огромного кедра, росшего посреди лужайки. Вскоре Шерли принялась насвистывать, потом звуки приобрели осмысленность и сложились в мелодию, нежную и искусно исполненную, — Дорогая моя! Негодующая воскликнула миссис Прайер. — Я опять свистела? Прошу прощения, мадам, я забылась. Я ведь решила не делать этого в вашем присутствии. — Где же вы научились свистеть, мисс Килдер? — Наверное, переняли эту дурную привычку уже здесь, в Йоркшире. — Нет, свистеть я умею давно. — Кто же вас научил? — Никто. Сначала приняла на слух, потом надолго забросила. И вот вчера вечером, прогуливаясь вдоль изгороди, встретила джентльмена, насвистывающего эту мелодию, и вспомнила — «Какого джентльмена?» «Мадам, у нас в округе только один джентльмен, и это мистер Мур. По крайней мере, он единственный неседой джентльмен. Разумеется, мои любимцы, преподобный мистер Хэлстон и мистер Йорк, достойные кавалеры, причем гораздо лучше любого глупого юнца». Миссис Прайер промолчала. «Вам не нравится мистер Хэлстон, мадам?» «Дорогая моя, сан мистера Халстона делает его выше любой критики». При его появлении вы обычно покидаете гостиную. — Вы собираетесь сегодня прогуляться? — Да. Схожу в дом приходского священника, поищу Каролину и выведу ее на свежий воздух. Устроим с ней веселую прогулку по вересковой пустоши в Наннелли. — Если вы отправляетесь на пустошь, будьте так добры напомнить мисс Холстон одеться потеплее, потому что там ветрено. — Лучше ей сейчас поберечься. — Непременно, миссис Прайер. Разве вы не составите нам компанию? — Нет, милая. — «Я буду вас стеснять. Прямая полноте мне за вами не угнаться». Шерли убедила Каролину погулять, и когда они выбрались на безлюдную дорогу посреди широкого простора пустоши, с легкостью втянула ее в разговор. Справившись с робостью, Каролина вскоре уже с удовольствием беседовала с мисс Килдер. «Самого первого обмена наблюдениями над природой хватило, чтобы обе составили друг о друге некоторое представление». Шерли заметила, что любит этот зеленый пустырь, особенно вереск по краям, потому что вереск напоминает ей болото на границе Шотландии. Особое впечатление на нее произвел участок дороги, по которой они ехали с обеда до самого заката. День был жаркий и влажный, небо хмурилось, вокруг расстилалось бескрайнее море высокого вереска, за которым не было видно ничего, кроме овец, и не слышно ничего, кроме птичьих трелей. «Я знаю, как в такую погоду выглядит вереск», — откликнулась Каролина. «Он кажется фиолетово-черным. Но тон темнее, чем синюато-багровое предгрозовое небо». «Вот именно. Небо тогда было синюато-багровое, а по краям хмурых туч вспыхивали белые проблески. Да такие зловещие, что того и гляди превратятся в слепящую молнию». Гром гремел, грохотало вдали, но гроза разразилась только вечером, после того, как мы добрались до гостиницы» одиноко стоящего домика у подножия горной гряды. — Ты видела, как облака спускаются с гор? — Да. Я целый час простояла у окна, наблюдая за ними. Горы окутала тусклая мгла, и когда хлынул дождь, они исчезли за его блеклой стеной, словно их смыло напрочь. Я наблюдала подобные грозы в горных районах Йоркшира, и во время безудержного разгула стихии, когда сне былились каскады воды, заливая всю землю, вспоминала всемирный потоп». После бури приятно снова ощутить покой и увидеть в просвете облаков утешительный проблеск, нежно напоминающий о том, что солнце не погасло. Шерли, остановись на минутку и взгляни на лежащую внизу долину и лес. Девушки замерли на краю склона над глубокой долиной, набросившей майский наряд, над многочисленными лугами, пестреющими ромашками и лютиками, Сегодня вся эта юная зелень улыбалась солнышку и сверкала прозрачными изумрудными и янтарными бликами. На аналийский лес, единственный уцелевший от старинных английских лесов островок, чьи низовья некогда представляли собой девственную чащу, а верховье покрывал вереск высотой по грудь, дремал в тени облака. На дальних холмах лежали пятна света и тени, горизонт таился в перламутровой дымке, Серебристо-синий, нежно-лиловые, прозрачно-зеленые и розоватые оттенки сливались с белоснежными облачками, дразняя воображение преддверием райских кущ. Дующий девушкам в лицо ветерок был нежен и сладок. «Наша милая Англия, красивый остров», — заметила Шерли, а Йоркшир — один из ее самых живописных уголков. «Значит, ты тоже йоркширская девушка?» Я Йорк Ширка и по крови, и по рождению. Под пределами Брайерфилдской церкви спят пять поколений моих предков. Свой первый глоток воздуха я сделала под сенью старого мрачного поместья позади нас. краина протянула ей руку и крепко пожала. — Значит, мы с тобой землячки. — Да, — кивнула Шерли. — А вон там, знаменитый нанолийский лес. — Именно. — Ты бывала там много раз. — В самый чаще, да. — И каково там? Похоже на лагерь лесных великанов, сынов Енока. Деревья огромные и очень старые. Когда стоишь внизу, кажется, будто они врастают прямо в небо. Стволы неподвижные и гладкие, как колонны. Ветви качаются от малейшего ветерка. В самый чаще шум листвы не смолкает, а в буре над тобой будто море бушует. Вроде бы здесь было убежище Робин Гуда. Да, и многое в этом лесу напоминает о нем до сих пор. Войти в нанорискую чащу Шерли все равно, что проникнуть в глубокую старину минувших дней. Видишь, вон тот прогал, примерно в середине леса. Да, там находится глубокая лощина в форме чаши, поросшая травой, такой же зеленой и мягкой, как этот лук. По краям растут самые древние деревья, могучие, покрытые наростами дубы, на дне лежит в руинах монастырь. Каролина. Мы с тобой непременно туда отправимся как-нибудь ранним летним утром и проведем в лесу целый день. Захватим карандаши и альбомы для набросков, интересные книги и, конечно же, еду для пикника. У меня есть две корзинки, в которые миссис Джилл, моя экономка, уложит нашу провизию, и каждая понесет свою. Такая прогулка тебя не слишком утомит? — Нет. — Особенно если весь день мы будем отдыхать в лесу. Я знаю столько приятных мест, где можно набрать орехов, где растет земляника. Я знаю уединенные полянки, покрытые странным мхом, и желтым, словно золото, и светло-серым, и даже изумрудно-зеленым. Мне известно, где растут самые красивые деревья, радующие глаз своими живописными сочетаниями. Корявый дуб, изящная береза и покрытый глянцевыми листочками бук. Я знаю, где стоят одинокие ясени, величавые, словно Саул, и мертвые престарелые лесные великаны, увитые сверху донизу плющом. — Шерли, я могу показать тебе все. — Ты не заскучаешь, если мы отправимся только вдвоем? — Ни в коем случае. — Думаю, вдвоем нам будет хорошо, ведь разве найдется тот третий, кто не испортит нам удовольствие? — Вот именно. Я не знаю никого из наших сверстников, по крайней мере, ни одной леди, а что до джентльменов... — Прогулка будет совсем не та, если к нам присоединятся джентльмены, — заметила Каролина. — Согласна. Мы просто сходим посмотреть на старые деревья и древние руины... Погрузимся в глубокое прошлое, насладимся тишиной и покоем. Ты права, присутствие джентльменов развеет очарование старины. Если они вроде твоего Мэллоуна, юных Сайксов и Уинов, вместо умиротворенности, мы почувствуем досаду. Если же джентльмены правильные, все равно мы не получим того удовольствия, на какое рассчитывали. Что-то неуловимо изменится, что-то мы потеряем, мы утратим связь с природой. Природа отвернется от нас, скроется за густой валью и лишит наше сердце той безмятежной отрады, на которую мы можем рассчитывать лишь в том случае, если придем поклониться ей в одиночестве. «Что даст она нам взамен? Восторг, бурный и тревожный, благодаря которому время пролетит незаметно и суетно. Я считаю, что способность быть счастливым заключена в самом человеке», — глубокомысленно заметила Каролина. Я ходила в Наналийский лес с большой компанией. Трое куратов, молодые люди и девушки со всей округи. И мне было скучно и неловко. Еще я гуляла там одна или в сопровождении Фани, которая сидела в домике дровосека и шила или разговаривала с его женой, пока я бродила по окрестностям и делала наброски или читала. Во втором случае я целый день чувствовала себя безмятежно счастливой. Впрочем, тогда я была моложе года два назад ты ходила туда со своим кузеном робертом муром да один раз и что он за спутник в подобных прогулках кузен в любом случае человек не чужой знаю только некоторые кузены если глупые ведут себя гораздо несноснее чем чужаки потому что слишком назойливы хотя твой кузен вроде бы не глуп нет но что если компания глупцов раздражает как ты говоришь то в обществе умников тоже есть свои неудобства. Когда добродетели или таланты друга не вызывают сомнений и даже превышают твои собственные, неизбежно возникает вопрос, достоин ли его ты сам. Тут я с тобой не соглашусь. Подобных фантазий мне не понять. Я вовсе, я вовсе не считаю себе недостойное общение с лучшими из них. Я имею в виду джентльменов, хотя это громко сказано. Думаю, если они истинные джентльмены, то и говорить не о чем». «Взять, к примеру, твоего пожилого дядюшку. Мне всегда приятно видеть это смуглое и проницательное лицо, будь то в его собственном доме или у меня в гостях. Ты к нему привязана? Он к тебе добр? Ну уже, скажи правду». Дядюшка вырастил меня, заботился обо мне как родной дочери. «Это ли не доброта? Впрочем, я к нему не очень-то привязана. Его общество я предпочитаю одиночество». «Странно, ведь он умеет быть любезным». «Да, в обществе любезен, а дома строг и молчалив. Оставляя в холле трость и шляпу, дядя также убирает в шкаф или в ящик письменного стола и свою веселость. У камина он делается хмур и немногословен, экономя улыбки, шутки и остромные реплики для выходов в свет. «Он домашний тиран? Ни в коей мере. Не тиран, не лицемер. Просто человек, который скорее щедр, чем добродушен» скорее умен, чем добр, скорее совершенно беспристрастен, чем действительно справедлив, если ты, конечно, различаешь подобные нюансы. О, да! Добродушие подразумевает снисходительность, которой у него нет. Доброта неизбежно влечет за собой сердечность, какой он не обладает. Истинная справедливость рождается из сочувствия и участия к ближнему – которые, как я погляжу моему бронзоволицему старому другу, не свойственны вовсе. Знаешь, Шерли, я часто задаюсь вопросом, насколько остальные мужчины похожи в буту на моего дядюшку. Действительно ли им необходима новизна впечатлений, чтобы они тебя любили и ценили, и насколько они вообще способны испытывать интерес и привязанность к той, кого видят каждый день? Разве это твои сомнения я не смогу? Мне и саму порой посещают подобные мысли. Открою секрет. Будь я убеждена, что мужчины и вправду так не похожи на нас, ветрены в своих увлечениях и лишены склонности к постоянству, сочувствию и поддержке, я никогда не вышла бы замуж. Не хотелось бы вдруг обнаружить, что моя любовь. Утратила всякую взаимность, мужу я прискучила, и какие бы усилия ни прилагала, впредь будет хуже, поскольку подобные перемены и охлаждения заложены в мужской природе. Сделав это открытие, куда было бы мне деваться? Только и оставалось бы освободить от своего общества того, кто в нем не нуждается. Когда ты выйдешь замуж, это будет уже невозможно. Вот именно. Я перестану быть сама себе хозяйкой. «Страшно подумать, сделаться для кого-то постоянной обузой. При мысли об этом мне становится нечем дышать. В присутствии неприятной и слишком обременительной компании я укрываюсь независимостью, словно плащом, отгораживаюсь от мира, валию гордости и замыкаюсь в одиночестве. Если я выйду замуж, так уже не сделаешь». «Мне порой думается, что лучше остаться старой девой», — заметила Каролина. «Прислушаться голосу рассудка следовало бы». Мой дядюшка всегда отзывается о браке, как о тяжелой ноши и считает глупцом всякого, кто ее на себя взвалит. «Каролина, не все ведь мужчины такие, как твой дядюшка. По крайней мере, я на это надеюсь. Полагаю, каждый из нас найдет счастливое исключение в том, кого полюбит. Я тоже так считаю. И это счастливое исключение будет образчиком лучших качеств. Мы мечтаем о том, что он полюбит нас» и между нами установится полная гармония. Голос его обличит нежное преданное сердце, которое никогда не ожесточится против нас. В его глазах мы прочитаем истинную любовь. Каролина, я вовсе не верю, что страстное влечение ее непременный признак. Страсть, подобна костру из сухих веток, вспыхивает быстро, прогорает мгновенно. Наблюдая за любимым человеком, мы видим, как добр он к животным, к маленьким детям, к беднякам. И также добр он с нами, заботлив и внимателен. Женщинам он не льстит, проявляет к ним терпение, чувствует себя в их компании легко и непринужденно. Они нравятся ему не в силу причин нескромных и корыстных, а просто потому, что они ему приятны. Мы замечаем, что он справедлив, говорит только правду, человек совестливый. Когда он приходит, мы чувствуем радость и умиротворение, когда уходит печаль и тревогу. Мы узнаем, что этот человек — преданный сын и брат. Разве кто посмеет усомниться, что он станет хорошим мужем? Мой дядюшка, он заявит, наскучишь ему уже через месяц. Миссис Прайер сказала бы то же самое. Миссис Йорк и мисс Ман были бы с ним солидарны. Если уж они такие правицы, то лучше никогда ни в кого не влюбляться. Прекрасно, попробуй. Боюсь, твои слова свидетельствуют о том, что ты уже влюбилась. Только не я. Даже если бы я влюбилась, то у кого бы мне следовало искать сочувствие? И у кого же? Ни у мужчины, ни у женщины, ни у старых, ни у молодых, у у мальчишки ирландца, пришедшего к моим дверям за милостыней, у мышки, что живет в щиле с деревянной панелью, у птички за моим окном, что прилетает за крошками в мороз и снег, у пса, что лежит мне руки и сидит у моих ног. «Тебе случалось встретить хоть одного человека, который был бы добр к этим существам? А тебе случалось встретить хоть одного человека, к которому они бы льнули? У нас живут черная кошка и старый пес. Я знаю того, на чьих коленях кошка любит сидеть, на чье плечо любит залезать и мурлыкать песенки. Старый пес выбирается из конуры, машет хвостом и радостно поскуливает, когда он проходит мимо. И что этот человек делает?» Поглаживает кошку и разрешает ей лежать у него на коленях, а если ему нужно встать, осторожно опускает ее на пол и никогда не стряхивает себя. Псу он всегда свистит и ласково треплет его. Неужели? Этот человек случайно не Роберт? Конечно, Роберт. «Красивый мужчина!» — воскликнула Шерли, сверкнув глазами. «Он действительно красив». У него ясные глаза и правильные благородные черты. — Все это так, Каролина, он хорош собой и человек прекрасный. Я знала, что ты его оценишь. Едва встретив тебя, я сразу это поняла. Еще до знакомства с Робертом я была расположена в его пользу. При первой встрече он мне понравился. Теперь же я им восхищаюсь. В красоте присуще некое обаяние, Каролина. Если же она еще сочетается с благородством души, то сила обаяния возрастает многократно. Добавь к этому еще и ум, Шарли, кто в силах противиться такому обаянию? Вспомни моего дядюшку мадам Прайер, мисс Йорк и мисс Ман. Вспомни еще про кваканье лягушек в Египте. Роберт — человек благородный. Говорю тебе, если мужчина благороден духом, то он повелитель мироздания, сын Бога. Мужчины созданы по образу и подобию Божьему, и даже искорка духа его возвышает их над всеми смертными. Бесспорно великий... Добрый, красивый мужчина, венец творения. То есть он стоит выше нас, женщин? Оспаривать у мужчин господство над миром, я считаю, ниже своего достоинства. Разве моя левая рука станет бороться за первенство правой? Разве мои жилы должны завидовать крови, которая по ним течет? Шерли, отчего ж тогда так ужасно ссорятся мужчины и женщины, мужья и жены? Бедняги. Ничтожные, грешные, опустившиеся создания. Ведь Бог сотворил их для иной доли, иных чувств. Так равны женщины мужчинам или нет? Ничто не может сравниться с тем удовольствием, которое я получаю при встрече с мужчиной, превосходящим меня во всех отношениях. Тебе такие уже попадались? Надеюсь, когда-нибудь это произойдет. Чем выше, тем лучше». Глядя на человека сверху вниз, и сам опускаешься до его уровня, поэтому смотреть нужно снизу вверх. Тревожит меня вот что. Всякий раз, когда готова преклоняться с благоговением, я обнаруживаю перед собой ложного Бога, недостойного моего почитания. Быть язычницей я не собираюсь. «Шерли, может, зайдешь? Мы уже у ворот моего дома». «Не сегодня. Я зайду за тобой завтра, и мы отправимся ко мне на весь вечер. Каролина Халстон, если ты действительно так им кажешься, то мы поладим. Мне в жизни не доводилось беседовать ни с одной девушкой так, как мы разговаривали с тобой сегодня утром. Поцелуй же меня на прощание». Похоже, миссис Прайер также намеревалась поддерживать знакомство с Каролиной. Обычно она не выходила никуда, однако вскоре сама наведалась в дом священника с визитом. Хозяина дома не было, день выдался душный, от прогулки под жарким солнцем гостья раскраснелась, вдобавок ее изрядно взволновала незнакомая обстановка. Видимо, она привыкла к уединению и узкому кругу общения. Мисс Хелстон обнаружила ее в столовой на диване, дрожащую от волнения и нервно обмахивающуюся платком. Судя по виду гостя, она была на грани истерики — Каролина поразилась как отсутствию выдержки у дамы не столь уж юных лет, так и ее неожиданной немощи в сочетании с цветущим видом, поскольку миссис Прайер поспешно списала своевременное недомогание на усталость от прогулки, полуденной зной и прочие мелкие неудобства. Гостья, как заведенная, снова и снова бормотала оправдание, пока Каролина помогала ей освободиться от шали и шляпки. Подобных знаков внимания миссис Прайер не потерпела бы почти ни от кого — Как правило, она избегала чужих прикосновений и старалась никого к себе не подпускать, смущенно негодующе шарахаясь от любых посягательств, что отнюдь не льстило тем, кто пытался оказать ей любезность. Однако кротким ручкам мисс Хелстон покорилась сразу и даже не смягчилась. Вскоре гостья перестала дрожать и успокоилась. Вновь обретя присутствие духа, миссис Прайер заговорила на общие темы — В многочисленной компании она редко открывала рот, если ее вынуждали ответить, делала это сдержанно и неловко, зато в общении вдвоем становилась прекрасной собеседницей. Речь ее, хотя и немного церемонная, отличалась удачностью формулировок, суждения были справедливы, сведения разнообразны и точны. Каролина слушала гостю с удовольствием. На стене напротив дивана, на котором расположились женщины, висело три картины — В центре над камином женский портрет, по бокам мужские. Красивое лицо! заметила миссис Прайер после короткой паузы, завершившей почти часовую увлеченную беседу. Черты можно назвать идеальными. Ни один скульптор не смог бы их улучшить. Полагаю, писано с натуры. Это портрет миссис Хелстон. Миссис Мэттьюсон Хелстон? Жены вашего дядюшки? Да. И говорят, что художнику хорошо удалось передать сходство. До замужества она считалась первой красавицей в округе. Она заслужила эту славу. Поразительно правильные черты. Однако лицо выглядит неживым. Вряд ли ее можно назвать яркой личностью. Насколько я знаю, она была женщиной тихой и молчаливой. Кто бы мог подумать, что ваш дядюшка выберет в супруге женщину подобного склада? Неужели он не любит развлечься приятной беседой, «В гостях, да. Дома же предпочитает тишину. Если бы его жена была разговорчивой, он не знал бы, куда от нее одеться. Как говорит дядюшка, в свет мы выходим, чтобы поболтать, домой возвращаемся, чтобы почитать и поразмыслить. Насколько мне известно, миссис Мэттисон умерла вскоре после свадьбы. Лет через пять. «Что ж, моя дорогая, — произнесла миссис Прайер, собираясь уходить, — полагаю, вы понимаете, что теперь станете бывать в ходить часто». — Я на это надеюсь. Наверное, вдвоем с дядюшкой вам живется одиноко, и много времени вы проводите в уединении. Я привыкла к этому с малых лет. Помочь вам надеть шаль? Миссис Прайер кивнула. — Если понадобится помощь в учебе, можете на меня рассчитывать. Каролина выразила свою глубокую благодарность. — Хотелось бы беседовать с вами почаще. Надеюсь, мое общество пойдет вам на пользу. Каролина подумала, какое доброе сердце скрывается за кажущейся холодностью гости. Проходя мимо камина, миссис Прайер снова с интересом окинула взглядом портреты, и Каролина объяснила, возле окна висит портрет дядюшки, написанный 20 лет назад. Другой, справа от камина, его брата Джеймса, моего отца. Они похожи, и все же по очертаниям лба и губ можно судить о различии характеров. О каком различии? спросила Каролина, провожая гостю к двери. — Джеймс Хелстон мой отец, всегда считался более привлекательным. Люди часто говорили, какой красавец. — А вы находите его привлекательным, миссис Прайер? — Черты лица у него более правильные, чем у вашего дядюшки. — В чем же проявляется различие характеров, о котором вы говорили? — Дорогая моя, ваш дядюшка — человек принципиальный, лоб и губы свидетельствуют о твердости духа, взгляд выражает спокойствие и уверенность. «Ну, а другой, брат, не бойтесь меня оскорбить, я всегда предпочитаю знать правду». «Вы любите правду?» «Тем лучше. Придерживайтесь тех же убеждений на протяжении всей жизни. Другой брат, если он еще жив, наверняка сделал мало для своей дочери. Впрочем, посадка головы у него изящная. Видимо, в юности он был хорош собой. Дорогая моя, резко отвернулась от портретов миссис Прайер». Понимаете ли вы, насколько важны для человека моральные принципы? Я уверена, что без них человек не стоит ничего. Ваша уверенность идет от сердца. Вы размышляли об этом прежде? Да, часто. В силу обстоятельств мне пришлось об этом задуматься довольно давно. Что ж, тогда урок не прошел для вас даром. Полагаю, почва, на которую упало это зерно, не слишком рыхлая и камениста, иначе бы оно не принесло плода. Дорогая моя. «Не стойте на сквозняке, простудитесь. Доброго вам дня!» Новое знакомство мисс Хелстон вскоре оценила по достоинству и стала им дорожить. Она поняла, что стало бы большой ошибкой упустить столь удачный шанс разнообразить свою жизнь. Теперь ее мысли частично обратились в иное русло и слегка замедлили стремительный бег — хотя бы немного уменьшив давление на одну единственную точку, которая до недавнего времени подвергалась их непрестанному натиску. Вскоре она стала проводить в поместье дни напролет. Поочередно общаясь то с Шерли, то с миссис Прайер, пожилая леди держалась ничуть не навязчиво, однако при этом была внимательно, заботливо и предупредительно. Я уже отмечал, что женщина, она эксцентричная и особенно ярко это проявлялось в ее увлеченности Каролиной. Она следила за каждым ее движением, пыталась оберегать на каждом шагу. Она так искренне радовалась, если Каролина обращалась к ней за помощью или советом, что вскоре та с удовольствием стала полагаться на нее почти во всем. Сначала Каролину удивляло безусловное послушание Шарли Килдер, с каким та подчинялась миссис Прайер, как, впрочем, и то привилегированное положение, которое бывшая гувернантка занимала в доме своей юной ученицы. Несмотря на скромность ее прежней должности, Потом же она поняла, что для разрешения загадки необходимо как следует узнать обеих дам. садясь с миссис Прайер поближе, разве можно ее не любить и не ценить? Неважно, что она упорно носит старомодные платья, разговаривает чопорно и держится холодно. Ей можно простить даже маленькие слабости. При всем при этом она умеет поддержать в трудную минуту, дать хороший совет и быть таким добрым другом, что, по мнению Каролины, никто в здравом уме, привыкший к ее обществу, не расстался бы с ним добровольно. Что касается зависимости или унизительности положения миссис Прайер, то при общении с Шерли Каролина этого не ощущала. Так почему же оно должно заботить миссис Прайер? Наследница была богата, очень богата по сравнению со своей новой подругой. Одна имела тысячу фунтов в год, другая не имела ни пенни, и все же в ее обществе чувствовалось бесспорное равенство, столь чуждое мелкопоместному дворянству Брайфилда и Уинбери. Причина в том, что Шерли мыслила вовсе не категориями денег и титулов. Ей нравилась независимость, которую дает состояние, порой она даже приходила в восторг от того, что является владелицей поместья и прилегающих земель, что у нее есть арендаторы, Особенно ее забавляло, когда ей напоминали о собственности в лощине, включая прекрасную суконную фабрику, красильную, склад, а также жилой дом с хозяйственными постройками, земельным участком и садом. Однако ее неприкрытый восторг вовсе не выглядел оскорбительным. К тому же свои серьезные помыслы она направляла совсем на другое. Шерли преклонялась перед величием души, глубоко уважала доброту и радовалась всему веселому и приятному, отдаваясь этим переживаниям гораздо большей степени, чем размышлениям о своем высоком положении в обществе. Сначала Каролина заинтересовала мисс Килдер кротостью и тягой к уединению, хрупким видом и тем, что явно нуждалась в заботе. Неожиданно обнаружив, что новая знакомая прекрасно понимает ее и придерживается сходных убеждений, наследница воспылала энтузиазмом. Мисс Хелстон, обладательница хорошенького личика, нежного голоса и мягких манер, также оказалась девушкой незаурядного ума и прочих достоинств, что Шерли вскоре заметила. Пару раз в ответ на излишне смелую остроту в глазах Каролины сверкало лукавое понимание. В разговорах неожиданно всплывала ее всесторонняя осведомленность и независимость суждений, доселе скрывавших себя в невинной кудрявой головке. Да и вкусы обеих девушек во многом совпадали, особенно книжные предпочтения. Также они разделяли и нелюбовь к некоторым книгам, с большим удовольствием высмеивая романы приторно-сентиментальные или напыщенно-претензиозные. По мнению Шерли, вкус к хорошей поэзии свойственен немногим. Мало кто способен отличить истинное искусство от рифмоплетства — Ей не раз доводилось слышать, как люди превозносят какого-нибудь поэта, на первый взгляд вполне достойного восхищения, однако при прочтении его вирши сердце ее отказывалось воспринимать их иначе, как праздное нытье, увешанное мишурой пышных словес, либо же, в лучшем случае, скрупулезное пустозвонство, чуть сдобренное проблесками фантазии. Прискорбно, но с поэзией истины они разнились, как богато изукрашенная мозаичная чаша разнится с кубком из чистого золота. Или же, если вы любите сравнение, как букетик искусственных цветов на шляпке со свежесорванной полевой лилией. Как выяснилось, Каролина знала цену подлинных сокровищ поэзии и не прельщалась обманчивым блеском мишуры. Сердца обеих девушек были настроены на один и часто звучали в унисон. Однажды вечером они сидели вдвоем в дубовой гостиной. Долгий дождливый день Шерли и Каролина провели весело и ничуть не скучали друг с другом. Сгущались сумерки, свечи еще не внесли, и обе девушки погрузились в размышления. За стеной ревел западный ветер, неся со стороны далекого океана косматые тучи и ливень. За решетчатыми переплетами бушевала непогода, внутри царил безмятежный покой. Шерли сидела возле окна, наблюдая за ненастными небесами, за укутанным мглой парком, прислушиваясь к вою ветра, порой стонущего словно целый соном непрекаянных призраков. Будь она не столь юной, веселой и здоровой, нервы ее могли бы не выдержать под натиском подобного знамения, предвещающего иным безвременную гибель. Она же находилась сейчас в паре расцвета юности и красоты, поэтому разгул стихии лишь навел на нее легкую задумчивость. Ей вспоминались обрывки любимых баллад, Время от времени она их напевала, подстраиваясь под порывы ветра, то выводя рулады в полную силу, то стихая до шепота. Каролина отошла в самый дальний и темный угол и стала почти не видна на фоне рубинового сияния углей в камине, вышагивая взад-вперед и бормоча под нос отрывки своих любимых стихов. Несмотря на то, что она декламировала очень тихо, Шерли все прекрасно слышала. Вот это стихотворение! Затянуто небо туманной мглой. Атлантика ревет и гонит валы. Матрос никогда не вернется домой. Как я, заброд смыт ударом волны. Утратил надежду, друзей и уют. Навеки покинув плавучий приют. Каролина замолчала, потому что песня Шерли, ранее звучавшая в полную силу, постепенно затихла. — Продолжай. — просила она. — Тогда и ты продолжай. Я лишь повторяла отверженного. — Знаю. Если уж помнишь, читай до конца. Поскольку почти стемнело, да и мисс Килдер вовсе не была взыскательной слушательницей, Каролина решилась дочитать стихотворение до конца и продолжила, как ни в чем не бывало. Бушующее море, тонущий матрос, борющийся со стихией корабль, словно живые вставали перед глазами девушек. Еще ярче перед ними рисовался образ поэта — который не оплакивал отверженного. А в порыве безысходной тоски подмечал сходство между своими страданиями и мукой брошенного на произвол судьбы моряка и, наконец, возопил из глубины отчаяния ни глаз с небес успокоить шторм, ни лучика света развеять мрак. Матрос тот рыбам пошел на корм, меня много больший ужас ждал. Утратил я Бога, любовь и надежду, до срока сойдя в безмолвную бездну. «Надеюсь, душа поэта Уильяма Купера обрела покой на небесах», — промолвила Каролина. «Ты жалеешь его из-за страданий, выпавших ему в земной жизни?» — спросила мисс Килдер. «Это стихотворение он писал с разбитым сердцем, и когда я его читаю, у меня тоже сердце разрывается. Однако поэту дано обрести утешение и избавиться от гнетущих страстей в стихах, дар поистине божественный». Шерли, мне кажется, нельзя писать стихи для того, чтобы блеснуть умом или знаниями. Такие стихи не нужны никому. Разве есть нам дело до эрудиции поэта? Главное — чувство, Настоящие, подлинные чувства, как бы просто и незамысловато они не были выражены. Вижу, тебя волнует исключительное чувство. Действительно, слыша это стихотворение, понимаешь, что Купера подхватил порыв, столь же мощный, как ветер, влекущий корабль. Останавливаться на полпути, отделывая отдельные строфы, ему никак не удалось бы. Он написал все сразу, от начала и до конца, с непревзойденным совершенством. — Странно, Каролина, но ты умудрилась прочитать его твердым голосом. Голос Купера не дрожал, когда он писал эти строки. — Почему бы и мне не прочитать их так же твердо? — Будь уверена, Шарли, на рукопись отверженного не упала ни одна слеза. В нем слышится лишь горестный всхлип, вопли отчаяния. Но после того, как он вырвался из глубин сердца поэта, тому полегчало. Он смог дать волю слезам и утешился. Шерли допела свою балладу, помолчала и произнесла. — Думаю, я могла бы полюбить Купера, хотя бы ради того, чтобы облегчить его душевные муки. — Ни в коем случае, — живо возразила Каролина, — и ни одна женщина не смогла бы. — Что ты имеешь в виду? В мире есть люди натуры, благородные и возвышенные, к которым любовь не приходит никогда. Ты могла бы от всего сердца попытаться полюбить его, однако при ближайшем рассмотрении пожалела бы и покинула, сознав невозможность и неизбыточность надежды на спасение, как это поняла команда корабля, отброшенного от тонущего товарища свирепой стихией. Пожалуй, ты права. Кто тебе это сказал? Все, что я говорю о Купере, я могла бы сказать и о Руссо. Был ли он любим? Сам Руссо любил страстно, но разве ему отвечали взаимностью? Вряд ли. Если бы существовали женщины, подобные Куперу и Руссо, их участь наверняка была бы сходной. Я спрашиваю, кто тебе это сказал? Неужели Мур? Почему ты думаешь, что я не в силах этого понять? Я и сама способна чувствовать и проводить аналогии. Мы с Муром никогда не обсуждали ни Купера, ни Руссо, ни любовь. Все, что мне нужно знать, мне поведал тот голос, который мы слышим в одиночестве. «Тебе нравятся личности вроде Руссо, Крайна?» «Вовсе нет. Я им глубоко сочувствую и ценю их качества. Меня завораживает божественная искра в их глазах. Она согревает и мою душу. В остальном же я их знать не желаю. Они золотые колоссы на глиняных ногах, создания хрупкие и противоестественные, не вызывающие у меня ничего, кроме опаски и отвращения». — Пожалуй, тебе следует быть более терпимой, Крусу. Сама ты кроткая и задумчивая, мужчины тебе нравятся серьезные и прагматичные. Кстати, наверное, ты скучаешь по своему кузену Роберту, ведь вы так давно не виделись. — Да. — А он по тебе? — Вряд ли. — Поверить не могу, — продолжила Шерли, которая в последнее время постоянно упоминала в разговоре Мура, что ты ему безразлична, ведь он уделял тебе столько внимания, беседовал с тобой, учил тебя. Ему никогда до меня не было дела. Роберт приложил все усилия, чтобы доказать, он меня просто терпит. Каролина давно решила не заблуждаться насчет отношения к ней кузена, и теперь старалась вспоминать и говорить о нем пореже. У нее имелись причины сомневаться в удачном исходе своих надежд на будущее и поменьше оглядываться на счастливое прошлое. «Тогда, конечно», — заметила мисс Килдер, — Тоже его просто терпела. Шерли, мужчины и женщины такие разные. Они находятся в разных условиях. Женщины мало о чем заботятся, в отличие от мужчин. Ты можешь считать его своим другом, в то время как почти ему безразлично. Многое из того, что наполняет твою жизнь радостью, зависит от него, в то время как ты ему ничуть не нравишься и даже не интересно. Роберт часто ездил в Лондон на неделю или на две, Пока он отсутствовал, мне его не хватало. В душе была пустота. Брайерфилд становился уже не тот. Разумеется, я продолжала заниматься своими делами и все же очень по нему скучала. Сидя в одиночестве, по вечерам испытывала странную уверенность, что предложи мне какой-нибудь волшебник или дух подзорную трубу принца Али... Помнишь принца Али из арабских сказок, с помощью которой я смогла бы увидеть Роберта, узнать, где он находится и чем занят с изумлением обнаружила бы, насколько широка пропасть между нами и какие мы разные. В то время как мои помыслы открыты ему всегда, свои мысли он тщательно от меня скрывает. «Каролина, неужели тебе не хочется заняться каким-нибудь настоящим делом? Я мечтаю об этом постоянно, размышляю о том, зачем пришла в этот мир. Мне не терпится найти дело, которому я смогу отдаться. Разве человек может быть счастлив одним трудом?» Нет, но он причиняет нам массу страданий, которые помогают забыть о боли, терзающей сердце. Кроме того, успешный труд — сам по себе награда, в то время как бессмысленное одинокое существование совершенно безотрадно. Говорят, тяжкий труд и ученые занятия делают женщину грубой и мужеподобной. Какая разница, красивы ли незамужние и те, кому не суждено выйти замуж никогда, если у них вкус или нет?» — Вполне достаточно, если они выглядят прилично и одеваются аккуратно. Самое большее, чего можно требовать от старых дев, — не оскорблять взглядов мужчин, мимо которых они проходят на улице. Что же до их мрачности и затрапезного вида, то это никого не касается. — Кролина, ты так рьяно их защищаешь, будто сама собираешься стать старой девой. — Не исключено. Такова моя судьба. — Я никогда не выйду ни за Мэллоуна, ни за Сайкса, а больше мне никто и не предложит. Повисла долгая пауза. Ее нарушила Шерри, вновь произнеся имя того, кем была оказалась буквально околдована. — Лина, кстати, Мур, ведь называл тебя Линой. — Да, на его родине это уменьшительное от Каролины. — Так вот, Лина... — Ты помнишь, как я однажды заметила, что с одной стороны твои локоны короче, чем с другой, и ты сказала, что виноват в этом Роберт, срезавший у тебя прядь волос? — Да. — Если уж он к тебе совершенно равнодушен, как ты утверждаешь, зачем ему твоя прятка? Ну, не знаю. — Точнее, я сама виновата. Подобная чепуха в моем духе. Однажды он собрался надолго уехать в Лондон, и накануне отъезда я нашла в шкатулке для рукоделия его сестры прядь черных волос — Короткий завиток. Гортензия объяснила, что это локон ее брата на память. Роберт сидел возле стола. Я посмотрела на его густые волосы, вьющиеся на висках, и подумала, что от него не убудет. Мне захотелось иметь его локоны, и я попросила. Он согласился при условии, что тоже получит прядь моих волос. Его подарок я храню, но сомневаюсь, что Роберт сохранил мой. Глупость, конечно, совершенная под влиянием порыва, о которой вспоминать-то неприятно. Подобные моменты для чувства собственного достоинства, как острый нож. Сидишь потом в одиночестве и сама себе удивляешься. Каролина, я отчасти считаю себя дурочкой Шерли и презираю за слабость. Впрочем, как я уже говорила, исповедоваться тебе я вовсе не собираюсь, потому что ответить тем же ты не сможешь. Слабость тебе не свойственна. Как пристально ты на меня смотришь. Отведи в сторону этот ясный, тяжелый, и взгляд, не мучи меня. Любопытная ты личность, Каролина. Конечно, слабая, только вовсе не в том смысле, какой вкладываешь в него ты. «Войдите», — ответила Шерри на стук в дверь. Она стояла возле двери, а Каролина находилась в противоположном конце комнаты. Мисс Киллер взяла записку, переданную ей со словами «От мистера Мура, мэм». «Несите свечи», — распорядилась она. Каролина замерла в ожидании. «Это по делу», — сказала мисс Килдер, однако не стала ни открывать, ни читать письмо при подруге. Служанка объявила о приходе Фанни, и племянница священника отправилась домой.